Глава двадцать седьмая. Мэт направился в Скарлет Фолс. Вскоре он уже затормозил у офиса детективного агентства Шарпа, располагавшемся в здании за пару кварталов от главной улицы. Табличка на двери гласила «Детективное агентство Шарпа», а рядом была вторая «Морган Дейн, адвокат». Дверь была не закрыта, так что Мэт прошел внутрь. Здравствуйте. Из к о р и д о р вышел Ланс Крюгер. На руках он нёс маленькую девочку, причём вверх ногами. Ланс был крупным мужчиной с коротким ёжиком светлых волос. Сунув девочку под мышку, он п р и т я н у л Мэтту ладонь. Рад тебя видеть, Мэт. Потом он повернул девочку к нему лицом. А это моя дочка Софи. Мэт пожал его руку и, ослепительно у л ы б н у л с я маленькой девочке, приятно познакомиться, Софи. Та так сильно хихикала, что даже не смогла ничего ответить. Дак я отдам этого маленького монстра Морган. Ланс юркнул в соседнюю комнату и вернулся спустя пару минут уже в одиночестве. Пошли в мой кабинет. В углу кабинета стоял с т у л заваленный детскими книжками с картинками. Ланс закрыл дверь и сел за стол. м э т о пустился на пластиковый стул напротив. Как твоя семейная жизнь. Бывший офицер полиции с к о р л е т Фолс недавно Ланс женился на адвокате по имени Морган Дейн. Органы правоохранения округа Ренделф часто работали сообща, и когда Мэт еще был помощником шерифа, он время от времени пересекался с Лансом. Просто прекрасно, Ланс устроился настолько поудобней. Скажи ты мне два года назад, что я ж е н ю с ь на женщине, стремя детьми, и стану счастливым мужем и отцом, я бы решил, что ты спятил. Он развел руками. н у вот он, я. Рад, что у вас все в порядке, сказал Мэт. Анжела Бекет с тобой уже связалась? Звонил ее адвокат. Ланс повернулся к компьютеру, просил дать мне отчет по любовнице моего мужа. з а г л ж ж а л стоящий на комоде принтер. Ланс забрал из лотка для бумаг несколько страниц и вручил их Мэту. т Занятой был парень, заметил Мэт, перелистывая страницы. Ланс вздохнул. Мы следили за ним три недели. За это время его видели с семью разными женщинами. Шесть из них он подобрал в баре. Мэт ткнул пальцами в нижний абзац. Седьмая Холли Торп. Ее коллега утверждает, что у п о л а с ней была романтическая связь. л а н с н а х м ы р и л с я и покачал головой. Не думаю, что с Холли у них был секс. Нет? Нет. Он со скрипом подвинул стул ближе к столу и облокотился на локти. Шесть раз Пол шел в ближайший бар, знакомился с женщиной и вез ее в мотель. Они проводили в комнате часа два, потом уходили. Больше он с ними никогда не встречался. Интрижка на одну ночь. Да. и в н у л Ланс. Но когда Пол встречался с Холли, дела обстояли совсем по-другому. Первое, она приезжала к нему домой не в мотель. Второе, она оставалась только минут на пятнадцать. Третье, это случилось дважды. Если Пол не занимался с ней сексом, зачем она к нему приезжала? Ланс пожал плечами. Мы не знаем. Выяснить это не являлось целью нашего расследования. Связь с остальными шестью женщинами д а л и адвокату миссис б е к е т более чем достаточные основания для обвинения в супружеской неверности. Миссис б е к е т знала подробности о встрече Холли с Полом. Не знаю, мы отослали отчеты напрямую ее адвокату. С ней самой мы никогда не встречались. м э т снова уставился на список. А фотографии женщины у вас есть? Есть. Ланс застучал по клавиатуре и принтер снова принялся ж у ж ж а т ь На фотографиях имена и даты. Ланс достал из ящика стола прозрачный файл для бумаг и убрал в него фотографии. Потом передал их Мэту, и он заодно запихнул в файл отчет. Спасибо, Ланс. Приятно было повидаться. И мне. Ланс проводил его из комнаты. В фае стояла высокая черноволосая женщина в темно-голубой юбке и белой блузке. Она отчаянно пыталась одновременно удержать в руках портфель, пиджак и ребенка. Девочка вцепилась в талию матери обеими руками. Ланс представил Мэтта своей жене Морган. На сегодня я все, потом сказал он. Эй, Софи, собирайся, мы идем домой кататься на велосипедах. Ура! Девочка немедленно отпустила мать и убежала. Спасибо, меня ждут в суде через час. Морган перебросила пиджак через куртку. Приятно познакомиться, Мэтт. Он распрощался и ушел, оставив их собирать разбросанные детские игрушки. Первый раз в жизни он задался вопросом, а каково это было бы иметь свою собственную семью. Почему это вдруг пришло в голову? Он всегда знал, что когда-нибудь у него появится жена и дети в отдаленном абстрактном будущем, но эти мысли никогда раньше не заходили дальше. Хотя чего он вообще удивляется? У него была дружная крепкая семья, ему нравились дети, он всегда предпочитал иметь с девушками серьезные отношения, да и вообще он был однолюбом. просто за прошлые несколько лет он настолько был занят сначала своей карьерой, затем своим ранением, затем своим выздоровлением, что и думать забыл о своем будущем. А Теперь вспомнил. По пути в участок он забежал в закусочную Бри и тот сидели в переговорной и он поставил на стол перед ними бумажный пакет. Сэндвич с и н д е й к о й Спасибо. Бри взяла себе один сэндвич. Только что подтвердили, что Пол действительно звонил Холли в первую неделю марта. Около полуночи я позвонила д е п Манчин, она сказала, что в эту среду работала официанткой вечернюю смену. Менеджер это подтвердил, так что алибина у б и й с т в о Пола у нее есть, а на убийство Холли по-прежнему отсутствует. Мэттер сказал, как прошла встреча с частным детективом. Ланс думает, что Холли и Пол не состояли в интимных отношениях. Он знает, почему она тогда приезжала к нему домой, спросила Бри. Нет, Мэтт вручил Бри файл и объяснил теорию Ланса. она тем временем пробежала взглядом по отчету. интересно, д е б сказала, что на п р о ш л о й н е д е л е во вторник видела Холли в доме Пола. Бри пролистала блокнот, открыв его на странице с заметками, которые делала во время разговора с Оуэном. А по словам Оуэна, тем же вечером Холли ходила в бар с д е б И что? Мы т н е у в и д е л ничего интересного. Холли не хотела, чтобы Оуэн знал, что она идет к Полу. Брип постучал а по отчету. Да, но почему? В отчете детективного агентства сказано, что в дом она зашла только на пятнадцать минут. Если у них не было интимных отношений, зачем ей врать мужу? Она перебрала ф о т о г р а ф и и Все женщины молодые, с длинными черными волосами. Она нахмурилась. И волос, который ты нашел в постели Пола, тоже был длинным и черным, верно? Мэт кивнул. Похоже, у него есть типаж. п о л л и была блондинкой. Бри развернул сэндвич, как и Анжела б е к к е т Пол был женат на а н ж е л е больше двадцати лет, заметил Мэтт. Может, он захотел чего-то нового. Решил попробовать что-нибудь новенькое. Бри в ы т е р л а пальцы салфеткой. Мэтт только пожал плечами. Тот, расскажи Мэтту о своем разговоре с Хлоей Миллер. Бри откусила сэндвич. Хлоя очень расстроилась из-за того, что Ной оказался в списке подозреваемых, сообщил тот, выбрав сэндвичи себе. Она отчаянно пыталась доказать, что он точно не мог этого сделать, сказала, что они были вместе всю неделю, всю неделю. Мэт взял оставшийся сэндвич и что они делали всю неделю. Бри потянулась к бутылке с водой. М -м -м". Она сказала, что они много месяцев друг друга не видели, поэтому наверстывали упущенное. Тот покраснел. Оу, з у, -у, -у" л ы бался Мэтт. Тот смущенно прокашлялся. В общем, она клянется, что была с ним дни и ночи на пролет, а из квартиры они вышли всего однажды. У нее сохранилась куча чеков из доставок еды на дом. Я зашел к управляющему, оказалось, на парковке у дома есть камера наблюдения. Он сделал мне копию видео за последнюю неделю. Машина н о я появилась на парковке в прошлый четверг. Уезжал он единственный раз на пару часов в воскресенье. Клоя сказала, что они пошли выпить кофе и заодно зашли за продуктами. Чек в нее не сохранился, но она показала мне выписку с банковской карточки в приложении на телефоне. По камерам наблюдения видно, в какое время они ушли и когда вернулись. С тех пор машины никто не трогал, вплоть до сегодняшнего дня. Бри отставила бутылку воды в сторону. Значит, Ной этого не делал. Показания его девушки и видеозаписи с камер дают ему алиби на оба убийства. Мы его отпускаем? спросил тот. Пока нет. Бри откусила еще кусок сэндвича и принялась задумчиво жевать. Проглотив, она продолжила: Я знаю, что это притянуто за уши, но может Холли и Пола убили разные люди. Холли задушили, Пола застрелили. Сомнительно. Инстинкты Мэта т подсказывали ему, что оба убийства связаны. Жертвы друг д р у г а знали. Они чем-то вместе занимались, поэтому пару месяцев назад они говорили по телефону, и поэтому Холли з а е з ж а л а к Полу в последнее время. В багажнике Холли на полу гаража Пола найдена на о д н а этаж зеленая глина. Связь между местом преступления тоже есть. Бри поджала губы, обдумывая его слова. Можно ли объяснить эти совпадения чем-то еще? Что если Пол убил Холли, а Анжела или кто-то еще убил Пола? Анджела сказала, что он не играл в теннис, заметил тот. Иноэ это подтвердил. На территории его участка стоит теннисный корт. Вляпаться в глину можно даже не играя в теннис, возразила Бри. Может, ветром туда занесло что-то важное, он пошел это забрать. Или кто-то из рабочих зашел на корт и разнес глину по двору. Затем в нее наступил пол. Возможно. Но Мэтто эта теория чем-то не нравилась. Зачем ему убивать Холли? Пока не знаю. Дри пожала плечами, затем болезненно поморщилась и потёрла р а н е н у ю руку. Не похоже, что Пол собирался скрывать, что он изменяет жене. Он даже отрицать ничего не стал. И как мы объясним два разных способа убийства? Холли маленькая женщина, которую легко может одолеть сильная женщина или мужчина. Предположил м э от Пол наоборот человек довольно крупный, и он работал на стройке. Может, он и набрал лишний вес, но он все еще оставался сильным мужчиной. Логично. Просто хочу убедиться, что мы не делаем ложных выводов. Брип потёрл лоб. Ладно, мне пора заняться пресс-конференцией. Я хочу, чтобы Оуэн и Шеннон не боялись обсудить отношения Холли и Пола. Нам нужно больше улик против Анджелы б е к е т